Глава сорок На лучшем дне. Нева вскрылась. Не по венам, а в натуре. Лободкин ездил смотреть ледоход на трамвая с Машей и Дениской. Они любовались литейного моста в толпе других зевак, а льдины шорохом проплывали под ними, завораживая неповторимой мозаикой и черным узором воды в трещинах. Волшебство ледохода кружило голову. На обратном пути Маша сказала ему, «Лабуткин, я тебя люблю», чего не говорила очень давно. И «Я тебя люблю, Лабуткин», — ответил он ей тем же, с такой искренностью, какая была только в лучшие дни до свадьбы. Вести из города доходили до пороховых, однако тревожные. Речь шла о большом шухере. Повсюду велись облавы, но до выселков на правом берегу лапы ментов не дотягивались. Были и приятные новости. Шабовдин оказался привлечен по делам бригадмила на полные трое суток и за это получил три отгулы, из которых два оставил на отпуск, день спал, а вечером зашел к Лобуткину. — Какой-то дурак. Милиционера на перо поставил и шпалер забрал. — С целью, — заинтересовался Лобуткин. — Теперь не узнаем. Его при задержании грохнули. Мы весь Петроградский остров на уши поставили. Легавые крылья козырями, отвечаю — Весь город со средней рогатки прошли мелким брением. Воры стонали, шалава до сих пор в кутузке. Вообще все вычистили. Вот про это я слышал. Авторитетно закивал Лабускин, до которого доходили отдельные сплетни, как и до всего рабочего предмета, ржевки пороховых. — А знаешь, кто вольнул? С придыханием попросил Шабодина и подался вперед, словно опасался, что домашние подслушивают секретный секрет. Фиг кто же... Как бы нехотя проранил Лобуткин, который в этот момент сгорал от нетерпения. Он, наоборот, откинулся на спинку стула или не вызатянулся папироской. Тогда Шаболдин отодвинулся и облокотился о стул. — Оперативник молодой, Панов его фамилия. Вальяжно облагодетельствовал он друга важным сведением. — Я с ним три дня мотался. — Ты знаешь, он стал мне доверять. — Гонишь. — Не шучу. — С чего ты решил? В губах Лобуткина. Проявилась несходительная усмешка. Узнали друг друга в сложной обстановке. Три дня, плечом к плечу, под пулями и финками в атаку ходили. Шаболдиным несло. Да как в Кронштадт, по льду фактически. Сблизишься тут. Он тебя пасет. Лобуткин говорил с ним, как с ребенком. Брось, Ань. Его подстрелили, кстати. Сейчас на больничке контуется. Но легко отделался. Не о том речь. Он мне... Про дела в Подоловском лесу знаешь, чего наговорил. Ну-ка, я слушаю, Лобуткин стал серьезен. Шабовдин выложил все с самодовольной ухмылкой, которая, по мере рассказывания, росла и ширилась. Какой полезный олень! В по концовке согласился То Ты с ним знакомство сведи, только сам не подставься. А я о чем? С гордостью сказал вожак порховской бригады в содействии милиции. Да не сы, я знаю, как с ним управиться. До кучи забежал зеленый. Того и надо было все день для полного ощущения остроты в жизни, чтобы спалился Хефис.